Роберт Шекли. «Счастливчик». Читает Елена Понеделина. «Я здесь поразительно хорошо обеспечен. Но не забывайте, что я человек везучий. И то, что я оказался в Патагонии чистейшей везение.